Пятница, 14 ноября 1930 года О шоферском мастерстве пана Флорчика по городу ходили легенды. Права на вождение автомобиля он получил одним из первых в Люблине. Сначала у него была лишь категория 2Б, и ему разрешалось ездить только на стареньком Форде Т, но довольно скоро – права расширили и на другие виды транспорта, вот мотоцикла и до автобуса. Говорят, что пан Флорчик без особого успеха участвовал в каком-то пробеге во Львове, однако главной причиной его славы служила репутация надежнейшего таксиста, которому ни разу не случалось опаздывать на вокзал, а также строгого инструктора и экзаменатора по вождению. Когда курсант приступал к экзамену на профессионального шофера, пан Флорчик, едва усевшись рядом с водителем на переднее сиденье наливал рюмочку коньяка и ставил ее на пол у рычага ручного тормоза. Кандидат изумленно наблюдал за его действиями. Он же спокойно заклинивал рюмку рейками, чтобы не сдвигалась во время езды. Потом велел ехать от Чеховки до Броновеца то по асфальту, то по булыжной мостовой старого города, то по немощенным улицам предместий. Коньяк тем временем подпрыгивал к самому краю рюмки, легко стекал маслянистыми струйками на дно и снова колыхался. Если у экзаменуемого все шло хорошо, пан Флорчик в конце концов говорил, «А теперь быстро на вокзал» и когда автомобиль уже останавливался перед станцией, поднимал рюмочку и проверял рукой, сухой или нет полмашины. Если кандидат в профессиональные шоферы, несмотря на быструю езду и паршивые дороги, не пролил ни капли, пан Флорчик вручал ему рюмку со словами «Ваше здоровье! Поздравляю со сдачей экзамена!» Если же нет... Поморщившись, выливал остатки коньяка за окно. Пана Флорчика терзало одно. Если кто-нибудь из знаменитых мастеров спортивной езды, по примеру, более крупных городов, откроет в Люблине свою автошколу, то наверняка отберет у него учеников. Чтобы заранее застраховать себя от ущерба, он заключил неформальное соглашение с полицией, надежнее, чем страховочный полис во взаимном всеобщем страховании. Поскольку машин в комиссариатах не доставало, да и большинство водителей полицейских не могли с ним равняться, он возил ментов на своем Фиате. Взамен же его никогда не штрафовали и по мере возможности направляли ему клиентов. До тех пор, пока какой-нибудь из ваших учеников не въедет автомобилем в витрину, заметил только как-то младший комиссар. «Само собой», — согласился шофер, «а поскольку витрины магазинов били по большей части хулиганы, договоренность уже третий год оставалась в силе». Доставив профессора к поезду, они поехали на улицу у креста. Из разговора агентов таксист понял, что там живет какой-то знакомый Мачаевского. Младший комиссар вышел из машины и долгую минуту вглядывался в темные окна на втором этаже. Потом решился позвонить. Подождал несколько минут, пока приплелся дворник и приоткрыл дверь подъезда. «Чего надо?» — рявкнул тот, увидев физиономию зыги. «Шел бы ты отсюда, пан, не то полицию вызову!» Но, увидев бляху Мачиевского, тут же отворил пошире. Выслушал какой-то вопрос, помотал головой и развел руками. Младший комиссар вернулся к машине. — Вот холера, нету его, — буркнул он. Он был уверен, что адвокат не исчезнет из города и что его с тем же успехом можно будет допросить и завтра. Однако хотел побыстрее оставить это позади и окончательно убедиться в том, насколько сильно замешан его приятель. «Может, в Фраскатти?» — пан начальник подсказал Зельный. «Нет, Леннер туда не ходит. Он скорее у очередной любовницы. Подождем». Флорчик выключил фары. Ночь была достаточно теплая, но неприятная, влажная и туманная, а ветер хоть и дул, но не мог разогнать тучи. Свет фонарей, так же, как и раньше свет фар, Едва пробивался сквозь густую, как вата, завесу, луны почти не было видно, слишком мало у нее ват Зыга несколько раз выходил на тротуар, курил, опираясь окрест, вроде бы обозначающий старую городскую заставу, и прислушивался, не приближается ли какое-нибудь авто. Однако туман поглощал не только свет, но и звуки. Тишина аж звенела в ушах. Глядя на трех полицейских, пан Флорчик обратил внимание, что все как-то подозрительно тихо. Минуты ожидания тянулись немилосердно. Таксист охотно бы почитал газету под фонариком, но младший комиссар велел погасить свет. В конце концов, Мачиевский не выдержал. «Поехали, пан Флорчик, сделаем кружок по городу». Водитель вздохнул с облегчением, посмотрел на часы и удивился. Всего около трех. Он был уверен, что они простояли здесь не меньше часа, а отнюдь не пятнадцать минут. Медленно доехал до перекрестка и повернул направо, в сторону театра. Внезапно, где-то сзади, кажется, Шопена, вырвался свет фар, и в следующее мгновение шофер увидел бордовый «Пежо 201». Настоящая игрушка, хотя для такси и маловато. Водитель «Пежо», похоже, хотел повернуть в ту же сторону, что и они, но резко затормозил, как будто заколебался. Пан Флорчик тоже убрал ногу с педали газа. Мгновение две машины стояли, как два незнакомых пса, неуверенные то ли залиться лаем, то ли завилять хвостом. «Дорогу мне уступают, что ли?» пробормотал удивленный таксист. «У него приоритет, а место тут на целый полк!» Заурчал мотор, и «Пежо» тронулся. «А теперь за ним, пан Флорчик!» громко приказал младший комиссар. В выхваченном фарами такси, бордовом авто, на долю секунды мелькнул силуэт водителя. Если б не пышные усы, Зыга мог бы присягнуть, что видит Леннарта. — Ну, давай, за ним, — повторил Мачаевский. — Как в американском фильме, — засмеялся Зельный. — Вот именно что в американском, — язвительно согласился Зыга. — Вперед, мистер Флорчик! Водитель Пежо для начала пронесся широкими и пустыми Зыгмунтовскими аллеями в сторону рабочего района Броновицы, миновал небольшой городской парк и поселок, потом резко свернул на Вронскую, примыкающую к аэродрому, рядом с самолетостроительным заводом Пляге и Лешкевище. После чего замедлил ход, трясясь на немощенном татарском Майдане. Пан Флорчик, следуя за Пежо, дрожал за рессоры своего Фиата. — Ничего, мы его поймаем, — бросил младший комиссар. — Вы сумеете его обогнать? — Здесь, да вы шутите, — фыркнул Флорчик. Он раз за разом то прибавлял газ, то снимал ногу с педали, когда колеса начинали буксовать в грязи и лужах на Улодске. Наконец они выехали на более или менее укрепленный щебенкой участок дороги между сельскими домишками. За заборами разгавкались дворняги, проснулся даже какой-то петух. Бордовое авто перед ними снова свернуло направо, в сторону города. За оградой возникли освещенные фарами ангар и два стоящих около него фокера-семерки. Один зеленого цвета военной авиации, другой явно только что собранный еще без всяких отметок. Пан Флорчик прибавил газу. Они проехали между участками строений нового косминока и мирными скоплениями пригородных домиков с полисадниками. «Пежо» двигался к новому мосту через укрытую за фруктовыми садами речку Чернеювку. Наконец, когда они уже достигли десятки района вил авто вырвалось вперед, устремившись по широкой улице Быхавской в сторону центра. Нефиату Флорчика было с ним тягаться. Облако выхлопного газа «Пежо» исчезло во мгле, туман поглотил даже рокот мотора, удаляющиеся машины. — Чтоб его! — Зыга хлопнул себя ладонью поляшки. — Езжай, пан, к ближайшему комиссариату. — Ладно, значит, к железнодорожному. Флорчик облегченно вздохнул. Ночная подработка явно близилась к концу, а авто было целое. Они ехали мимо все более высоких домов, втиснутых между небольшими заводиками Дорогу пересекали короткие улочки, обрывающиеся через десяток метров и ведущие прямо в картофельные поля. Наконец, слева показались более широкая улица новый свят и железнодорожная ветка. Пежо оставил их далеко позади, Зато привокзальный комиссариат был близко. Фары такси уже заглянули в глубь виадука под полотном высветили мощные опоры выложенные керамической плиткой и тут внезапно они увидели справа несколько бегущих фигур из темноты горбарской с дрожжевой фабрики зазвучали выстрелы одна из пуль чиркнула по брусчатке фиат занесло задели младший комиссар схватил таксиста за плечо курва а я что знаю выдохнул флорчик Не успел он затормозить, взвизнув покрышками, как зельный выскочил на ступень авто и выстрелил в воздух. — Стоять, полиция! — он нацелился в одну из теней, промелькнувшись в свете фар. — Стой, стрелять буду! Зыга выскочил из машины, отбежал на пару метров, нажал на спуск, но опоздал. Пуля с пронзительным писком отрикошетила от забора дрожжевой фабрики. Бандиты уже были по ту сторону ограды. «Там, пан начальник», — указал рукой Фолневич. По Быхавской к ним бежали двое полицейских. Старший снимал с плеча винтовку, младший задул свисток. «Следственный отдел, младший комиссар Мачаевский», — крикнул им Зыга. «Вызовите подкрепление. Мы преследуем подозреваемых в убийстве». «Мы из двойки». Тяжело дыша, проговорил старший, подбежав к такси. — Бегом, яник приказал младшему. — Это рядом, пан... пан комиссар. — Вы что, сдурили? — Фолневич, займись! — крикнул Зыга и двинулся вдоль забора. — В железнодорожный комиссариат, живо! — заорал агент. — В служебном порядке им захотелось. Младший полицейский вернулся, начал сбираться на насыпь неуклюже перескочил через пути и исчез во мраке. «А вы за мной!» — приказал Фолневич старшему постовому, снимая с предохранителя револьвер. И тут он увидел, что флорчик вытаскивает из-под сиденья увесистый гаечный ключ и тоже направляется в сторону дрожжевой фабрики. «А вы куда?» — выдавил удивленный агент. «А что, я один тут стоять должен, как дурак?» — возмутился таксист. — Они мне кузов продоявили. — Именно так, пан Флорчик, стой тут, как дурак. Не то мне шеф ноги поотрывает. Сыщик бросился вглубь Горбарской. Из-за ограды до него донеслись звуки двух выстрелов, но никто не закричал и не упал. Одна из досок забора была отодвинута. Участковый как раз протискивался в щель. Агент посмотрел сначала в отверстие, потом на свое брюхо, спрятал оружие и ухватился за край забора. Услышал резкий звук рвущейся ткани и отлетевшей пуговицы. «Холера!» — буркнул он, подтягиваясь на руках. Мачиевский сидел на корточках в нескольких метрах от ограды. У поставленного на кирпичи прицепа без колес. Зельный, Чуть высунувшись с другой стороны прицепа, наблюдал территорию. Участковый как раз вылезал из дыры в изгороди, опираясь на винтовку. Фолневич пару раз глубоко вздохнул и перекинулся через ограду. Приземляясь на неровной брусчатке, покрывающей фабричный двор, краем глаза заметил блеск выстрела из-за угла нового цеха ректификации. Зельный и младший комиссар ответили огнем. Бандит, однако, успел скрыться. «Найдите телефон», — скомандовал Зыга участковому, когда тот добрался до них. «Он может быть там, в администрации», и указал на здание, примыкающее к Быхавской. Полицейский, кивнув, побежал. «Ниже голову!» — крикнул ему вслед Зельный. Однако тот, Очевидно, заметив какое-то движение с другой стороны фабрики, выпрямился как на стрельбище и приложил винтовку к плечу. — Пригнись! — заорал мочаевский Слишком поздно. Раздался выстрел. Участковый выпустил оружие и, скорчившись, свалился на землю. — Курва мать! — рявкнул младший комиссар. — Прикройте меня! Через минуту все трое уже склонились над лежащим. Он держался за бок, перебирая ногами, как будто ехал на невидимом велосипеде и причитал «Господи Иисусе! Господи Иисусе!» Свет дальнего фонаря тускло отразился в открытых дверях старой фабрики. Они услышали скрежет взломанного замка, скрип петель и грохот. Зыга прижал раненого к земле, ощупал рану. «Обыкновенная царапина», — констатировал он. «Идем». «Есть у кого-нибудь фонарик?» «Мы ж на бал собирались», — пробурчал Зельный. «Ладно, потанцуем в потемках». Они побежали, пригнувшись вдоль здания, останавливаясь у каждого из трех подвальных окошек, отделявших их от ступеней главного входа. фалневич миновал платформу, свисающей с крыши грузовой лебедки, подскочил к краю крыльца огороженного металлическими перилами, и прицелился вверх, в сторону двери. Зельный и Мачиевский пронеслись мимо него и вскочили на лестницу с другой стороны. Младший комиссар первым заглянул внутрь. Прямо напротив он увидел какую-то большую и темную форму. От двух других, стоящих чуть дальше справа, отражался свет фонарей с Быхавской он узнал стальной чан, служивший, очевидно, для размножения дрожжей. Этот весьма полезный процесс возмутил бы любого самогонщика, поскольку основывался на столь интенсивном кормлении и аэрации невидимых невооруженным глазом грибов, вместо того, чтобы производить алкоголь, они занимались исключительно собственными потребностями. Сейчас, на рассвете, Чаны стояли, как мертвые. Зыга проскользнул поглубже в зал и прижался к стене. Зельный подскочил к первому резервуару, выставив вперед руку с револьвером. Фалневич был уже в дверях. Они прислушались. Внезапно щелкнули рубильники, и полицейских ослепил резкий блеск. Свет разлился по всему залу. Чаны отражали его, как линзы, били в глаза, словно лампа на столе следователя. Младший комиссар опустился на колени и прицелился вслепую. До него донесся звук выстрела, но пуля лишь ударилась о металлическую крышку какого-то чана. Зазвенело разбитое рикошетом окно. Прошло несколько секунд, прежде чем к Мачиевскому вернулось зрение — И он смог различить силуэты людей. Он перекатился по бетонному полу, пропитавшемуся легким запахом солода, кислоты и этанола. Прогремело шесть выстрелов с разных сторон, но ни один бандит не попал. Хоть они и были к этому готовы, лампы ослепили их так же, как и агентов. — Кто-то из них здесь работал или работает, — понял Зыга выхватил взглядом высокую фигуру в светлом пальто, которая исчезла в двери на лестничную клетку. «Там!» — воскликнул он. Поднялся на колени и выстрелил. Поздно. Беглецу удалось уйти. Мачевский поднялся, но тут с грохотом отворились раздвижные ворота в соседнее помещение. Зыга увидел три дула. «Ложись!» — закричал он своим агентам, которые уже двинулись к лестнице. Фолневич инстинктивно отскочил за чан. Ударился об него плечом так, что тот даже глухо зазвенел. Зельный был слишком далеко. Он колебался, падать на грязный пол или нет, лишних полсекунды. Кто-то выстрелил, и сыщик, уже не думая о костюме, тяжело пополз в сторону стального резервуара. — Пан начальник, зельного задела закричал Фолневич зельного задела. Они молча обменялись короткими кивками. Как только раненый успел укрыться за чаном, Зыга метнулся вправо, к передней стене, Фальневич к задней. Младший комиссар на бегу раз за разом нажимал на спуск, пока не опустил барабан. И едва они плечом к плечу с агентом присели за очередным металлическим баком, насторожил слух. Никто не стрелял. Лишь звякнуло разбитое окно, и кто-то выскочил на брусчатку в фабричный двор. Мачьевский поспешно высыпал из магазина гильзы и затолкал на ощупь три последних патрона, оставшиеся у него в кармане. Перед ними кто-то со стонами полз по полу. Они подбежали. Зыга наступил раненому бандиту на пальцы, чтобы тот не смог дотянуться до лежащего рядом револьвера. Фолневич, держа оружие на вытянутой руке, обвел взглядом помещение, в которое они ворвались. Здесь стоял единственный исполинский чан, и его вершина исчезала в отверстии в потолке. Из брюха этой огромной бочки выходило сплетение латунных труб, бежавших к главному залу. «Возвращайся к Зельному, мы ничего уже не добьемся», — велел мочаевский не обращая внимания на стоны и проклятия, он приковал подстреленного какой-то торчащей из стены рукоятки и присел на корточки рядом с разбитым окном. Снаружи никого не было. Вдруг что-то заставило его насторожиться, и он молниеносно повернулся с оружием на изготовку. За большим чаном он заметил котел поменьше, а на нем, Все еще сжимая в руке ствол, пол лежал еще один бандит. Зыга резко метнулся к нему, однако тот даже не шевельнулся, а когда младший комиссар толкнул его стволом револьвера, упал на пол. Из раны в груди с тихим бульканьем вытекло немного крови. Мачиевский подбежал к Зельному. Фолневич уже помог агенту сесть и зажимал рану своим носовым платком вот ведь не свезло пан начальник пробормотал зельный мой новый пиджак почти сто злотых отдал не беспокойся щуоголь для гроба сойдет а впрочем нас в мундирах похоронят и агентов тоже тоже а представь как буду выглядеть я с портупеей и крестом за заслуги как как пожарный на праздник тела господня — Пан начальник. — Ну, значит, выживешь, Зельный. — Ты видел, кто это был? — Там, из-за того котла, пан начальник. Сыщик указал рукой на большой чан, за которым теперь лежал труп бандита. Вот ведь, Курва, как пулей заденет, так завсегда ясно откуда. — Ладно, Фолневич, говори с ним. Масьевский снова пошел во второе помещение, встал над трупом и вынул из кармана платок поднял через него револьвер мертвого бандита и приблизился ко второму, прикованному к стене. Парень был молодой, лет двадцати, но уже успел заработать на морде шрамы от ножа. Младший комиссар высыпал в конверт барабан поднятого револьвера, потом вложил оружие в руку раненого. «Ну вот, получишь как минимум за покушение на убийство полицейского», «При исполнении служебных обязанностей», — сказал он. Крепко сжал ему руку на рукояти и спусковом крючке, после чего осторожно спрятал вещественные доказательства в карман пальто. «Не стану говорить, что тебе за это сделают охранники в КПЗ. Пусть это будет для тебя сюрпризом». «Так как, сдаешь сообщников или хочешь, чтобы я тебя там пальцем поковырял?» — с усмешкой спросил он коснувшись простреленного плеча бандита. «Ты еще посмотришь, мент, и на тебя управа найдется. Ты меня еще не знаешь. Да ну, а свидетели у тебя тоже есть?» Зыга сунул палец чуть поглубже. С полминуты раненый выл, как пес на цепи, а потом заговорил, и говорил так много и быстро, что даже Фолневич не успевал бы записывать».